Глава двадцать четвертая, в которой праздник заканчивается весьма неожиданно. Гарнизон стоял на окраине Эрнина как раз за тем самым полуразрушенным мостом, который сейчас показался Габриэль памятником, воздвигнутым обману Форстера. Почему-то именно так подумала она, проезжая мимо. Боль к этому времени сменилась апатией и усталостью. Ей не хотелось этого праздника, не хотелось ни с кем говорить, и никого видеть. У нее было лишь одно желание забиться куда-нибудь в угол и остаться там в одиночестве. Или вот уехать скорее и повидаться с Фрэн. И рассказать ей все. Теперь-то она это могла. И была уверена, что вот теперь-то и Фрэн не ее поймет. Потому что ее тоже предали. Гарнизон встретил их шумом. Оркестр, выписанный из Раверды, играл вальсы. На территории внутреннего двора уже стояли накрытые столы. А вокруг прохаживались приглашенные гости и жены офицеров, что жили здесь с ними в Арнина. Их встретили приветливо и дружелюбно. Появился капитан Карнелли и тут же, церемонно раскланившись и поцеловав ей руку, полностью завладел вниманием Габриэль. Ей казалось, будет хуже, но что-то словно сломалось внутри, и на том месте в ее душе, где вчера еще плескалось безграничное счастье, остался лишь серый мох усталости и безразличия. Все, что окружало ее, перестало иметь хоть какое-нибудь значение. Она думала, ей неприятно будет общество капитана, Но вот он шел рядом, был очень внимателен и заботлив, а ей было совершенно все равно. Габриэль благосклонно слушала его рассказы, что-то отвечала и даже улыбалась, хлопала приветственной речи его отца и пила вино, и будто видела себя со стороны. Фальшивая улыбка, вежливое внимание к чужим словам, заученные жесты приличий. По крайней мере, никто здесь не смотрит на нее с сочувствием, как сеньор Грасса или Рамина как обычно смотрят на лошадь, которую нужно пристрелить. Она слушала сплетни, что обсуждали жены офицеров, но не особенно вдумывалась в слова. Бродила между столиков и просто ждала, когда же кончится этот треклятый день. Хотела поговорить с Фредериком, но, как ни странно, на празднике его не оказалось. Позже начались танцы, и на первый вальс ее пригласил капитан Карнелли. И только сейчас Габриэль заметила, как странно он себя ведет. Сосредоточенная на своей боли и переживаниях, она почти не замечала ничего вокруг. Но когда капитан перед тем, как пригласить на вальс, украдкой поцеловал кончики ее пальцев, она словно проснулась. «Вы позволите мне называть вас по имени, когда никто не слышит?» Прошептал он, склонившись к ее уху, и серые глаза капитана смотрели на нее с нежностью. А Габриэль подумала, «Может, так даже лучше?» «Может быть, Корнелли сможет отвлечь ее от болезненных мыслей о Форстере?» И она кивнула ему в ответ. Затем он пригласил ее снова и еще раз. И будь они в светском обществе-алерты, три танца подряд с одним мужчиной уже вызвали бы косые взгляды и осуждения. Но здесь, на краю света, нравы были вольнее. Вскоре другие офицеры в шутливой форме сказали Карнелли, что это все-таки праздник, и потанцевать хотят все, а дамское общество так малочисленно – и он, наконец, отпустил Габриэль. Она танцевала со всеми, кто ее приглашал. И улыбалась им, и благодарила, но с каждым следующим танцем чувствовала, как в ней нарастает глухая тоска. Утром казалось, что ее ненависти к Форстеру хватит, чтобы галопом доскакать до алерты, но она ошиблась. Слушая, как офицеры шутят о гроу и их обычаях, как обыденно они говорят о том, что пытали и повесили одного из пойманных повстанцев, Она с каждым мгновением все сильнее и сильнее хотела отсюда сбежать. И если с утра ее отчаяние и ненависть к Форстеру были похожи на сухую грозу, какие часто бывают в окрестностях костиеры, что приходят с молниями и ветром и разжигают пожары на пустошах, то сейчас она чувствовала, что готова разрыдаться в любой момент. И молнии, и ветер в ее душе вот-вот сменятся опустошительным ливнем слез. Она ощущала, как ненависть сменяется тоской, а тоска ненавистью, а затем снова тоской, будто это были невидимые качели. Улучив минутку, она ушла из внутреннего двора и, спрятавшись в одной из глубоких ниш, что шли вдоль коридора солдатской казармы, присела на край скамьи. Наступил вечер, а здесь было уже достаточно сумрачно, и никто ее не видел. Она прислонилась виском к прохладному камню, испытывая настоящее облегчение от того, что ни с кем не нужно говорить и танцевать, что не надо улыбаться и изображать веселье. Габриэль пыталась думать рационально над тем предложением, которое сделал ей сеньор Грасса. Перед отъездом он вновь нашел ее в усадьбе, она пряталась в оранжерее, подальше от любопытных взглядов слуг. Он сказал, что если она согласна, то Рамина устроит все в алерте, и Габриэль не о чем будет больше беспокоиться. И рассудком она понимала, он прав, ей нужно принять это предложение, потому что для нее это теперь единственный выход. Ведь что ждет ее по приезде в столицу? Сейчас она в полной мере осознала. Ничего. В последнее время она совсем не думала о будущем. Задержись она здесь хоть на день, что с ней будет? Ее ждет участь любовницы и содержанки Форстера. И эта мысль была для нее невыносима. Но в одном она была уверена. Сеньор Грасса и Рамина нигде в свете не обмолвятся даже словом о ней и ее чувствах. «Не нужно спешить», — раздался неподалеку мужской голос и резко запахло табаком. «Не раньше, чем стемнеет. Знаешь, какие чуткие уши у этих тварей. Я же тебе говорил, отцу этот фейерверк и даром мне сдался. Но он отвалил за него пять тысяч сольда. А все зачем?» Габриэль узнала голос капитана Карнелли. «Я-то думал порадовать сдам» усмехнулся кто-то в ответ щелкая огнивом. ага как же порадовать коротко хохотнул капитан дальше послышалась кабрезная шутка и габриэль стала не по себе нужно показаться а ну как они увидят ее здесь и будет неловко она хотела выйти или хотя бы покашлять чтобы выдать свое присутствие но следующие слова произнесенные собеседником капитана буквально пригвоздили ее к холодным камням мы уже второй день следим за волхардом а толку то Этот гнида Форстер ничем себя пока не выдал. Всё разъезжает со своим дружком из столицы, косуль постреливает. А если ты ошибаешься? Форстер не дурак. Но и я тоже не дурак. Он явно замешан. Видел бы ты лицо его сестры. Я так давно знаю эту семейку, что могу читать в лицах. Поверь мне, они замешаны. Насмешливо ответил Корнелли. А ты уверен, что нападение будет сегодня? все таки знаешь под пытками любой скажет что угодно лишь бы перестали а этот повстанец сломался подозрительно быстро задумчиво ответил невидимый собеседник карнелли они заподняли это одноглазый ненавидят моего отца уже очень давно и наверное столько же времени он желает его убить как только мы пустили слух о том что отец приезжает в гарнизон видишь повстанцы зашевелились сразу же я не думаю что этот идиот соврал под пытками Уверен, нападение будет сегодня. А если нет, я очень этому удивлюсь, ответил Карнелли. Но сегодня они не ожидают от нас ответа. Говорю же тебе и оркестр, и фейерверк. Этот праздник и все это вино все это хороший тактический маневр. А мой отец приманка. Они думают, мы будем пьяны, пусть так и думают. Фейерверк заглушит наши шаги, а дым отобьет нюху этих тварей. Ты знаешь, что если застрелить волка то и колдун сдохнет вслед за ним. В голосе Карнели послышалась усмешка. «Надеюсь, что сегодня я всажу по поле всем этим выродкам Форстерам. Как долго я ждал такого случая!» «Да, твой отец недаром носит генеральские погоны. Я бы не додумался выманить их на живца. Мой отец обещал лично привести голову Одноглазого королю. А я покончу со вторым Форстером. И тогда Волхард наконец-то отойдет мне». Отец обещал сделать меня наместником Вернина. И в придачу погоны майора. Неплохо, да? А если второго Форстера не будет сегодня? Эх, Густав, слышал ли ты выражение «троянский конь»?» С усмешкой спросил карнелли Слышал. И что? Так вот, у меня есть против Форстера такая фигура на доске. И что за фигура? Кто-то из слуг? Бери выше. Это милашка Габриэля Миранди. Дочка профессора? Удивленно спросил Густав. С неё-то какая польза? Вполне конкретная, Густав. Она ненавидит Гроу и Форстера, зато живет в его доме и очень даже неравнодушна ко мне. Так что, похоже, пора сделать ход конем. Сегодня я попрошу ее руки у сеньора Миранди. Он скажет ей об этом вечером, после отъезда из гарнизона, и она промучается в ожидании всю ночь. А завтра утром я приеду к ней в Волхард, чтобы официально попросить руки у неё. И поверь, если я что-то понимаю в женщинах, она упадет в мои объятия и сдаст мне Форстера с потрохами. Даже более того, подтвердит все то, что я велю ей сказать. Хм, хороший план. Но ты так уверен в том, что она скажет, что нужно? Да, в ее безвыходном положении я для нее отличная партия. Даже не то слово. Корнеллер рассмеялся. Сейчас их семья живет на нищенские крохи зарплаты профессора. Да она будет всю ночь молиться, чтобы я приехал быстрее. Брак, конечно, не самый выгодный, с одной стороны, но... Она бари, и я не прочь жениться, если она принесет мне погоны майора и рудники Волхарда. Это ведь будет неплохой обмен, да? К тому же она очень хороша, ты же заметил, и влюблена в меня как дурочка. Пора уже мне начать проводить ночи не в горных пещерах в поисках Одноглазого, а в теплой постели с такой милашкой, как эта Габриэль. От этих слов ее передернула. Она впилась в камень холодными пальцами и замерла, боясь даже дышать. Есть только одно но, может оказаться, что она ничего и не знает. А слова — это просто слова. Если бы дело обходилось словами, ты бы уже давно взял Форстера за жабры. Эх, какой ядреный у твоего отца табак! Густав закашлялся и ругнулся. Она Бари, Густав. Ее слова не то, что твои. Они совсем другое дело. Они имеют вес против слов любого а уж тем более против слов горца. В суде слову Барри поверят, даже не заставляя клясться. И если Габриэль укажет на Форстера и подтвердит, что она видела, к примеру, как он договаривался с Одноглазым, сам понимаешь, чью сторону примет суд. А чтобы ей было проще подтвердить это, я оставил Форстеру подарочек под мостом. Убьем Одноглазого, а ему предъявим соучастие. Свидетель у меня, считай, в кармане. Да не просто свидетель Барри, из древней семьи. Так что, если не виселится, то тюрьма Форстеру обеспечена. Мне осталось лишь немного дожать, и Волхард будет мой. Ну что, идем? Да, мы ждут». Они ушли, а Габриэль сидела некоторое время, пытаясь успокоить дыхание и сердцебиение, потому что рассудок у нее почти помутился. Она вспомнила обрывки фраз из разговора, услышанного в оранжерее, а сейчас внезапно поняла и их смысл. Так вот, что пообещал Александр Форстер своему дяде той клятвой. Они будут пьяны, да еще фейерверк, очень кстати, отомстить за смерть твоего отца и брата, он хотел заполучить Волхарт. Они нападут сегодня во время фейерверка, думая, что нападение будет неожиданным. А там их будут ждать люди генерала карнелли И этой клятвой, которую Форстер дал, чтобы ее спасти, он обязался помочь своему мятежному дяде, а в результате они все сейчас просто угодят в ловушку. Милость Божья, они же его убьют! Она вскочила, и ноги ее едва держали. Руки дрожали, а сердце колотилось тревожным набатом. Добежав до перила, она взглянула на небо. Скоро стемнеет. Фейерверк обещали после захода солнца. Вот оно, время нападения. Как-то разом исчезла и обида, и злость, и ненависть. При мысли, что Форстера застрелят во время нападения, или схватят, а потом повесят, или отправят в тюрьму за соучастие, при этой мысли у нее как будто открылось второе дыхание. «Нет, нет, только не это. Пусть она будет ненавидеть его всю жизнь, пусть уедет и никогда его больше не увидит, пусть он даже женится на Паоле, но пусть он только останется жив». Она нашла отца, сослалась на недомогание и усталость и попросила разрешения уехать домой. И не могла устоять, ожидая, пока сеньор Миранди попрощается со всеми, подошла к Бартли, который привез их сегодня на праздник, и шепнула ему, «Если тебе дорога жизнь твоего хозяина...» то гони так быстро, как только сможешь. Так, словно эта блуждающая гроза гонится за тобой. Надо успеть до захода солнца. Ты понял меня?» И видно, что-то было в ее лице такое, от чего Бартли выплюнул травину, нахлобучил горскую шапку, и едва они опустились на сиденье, стегнул лошадей так, что сеньора Миранди едва не сорвала шляпу. Они мчались, будто за ними и правда гналась блуждающая гроза. Коляску подбрасывала на камнях, а Габриэль смотрела на солнце, которая неумолимо приближалась к кромке гор, и молилась всем богам и тем, в которых верила и царица гор, прося их только об одном, чтобы она успела. Сеньор Миранди что-то говорил ей, придерживая рукой шляпу и удивляясь, куда же так спешит возниться. Но Бартли лишь прокричал про горские обычаи, что нельзя приезжать ровно на закате, и продолжил стегать лошадь. Горским обычаям сеньор Миранди относился с уважением настоящего ученого, и, успокоившись такому объяснению, продолжил свой разговор. Но Габриэль не прислушивалась к нему, погруженная в свои тревоги, пока он не произнес имя капитана карнелли «Что?» — спросила она, поворачиваясь к отцу. «Он просил твоей руки. Это может быть неожиданно, конечно, но, по-моему, он прекрасная партия. Ты не находишь?» — спросил сеньор Миранди. Габриэль некоторое время смотрела на отца, а потом отвернулась. «А ведь это правда». Получи она это предложение в Кастиере прошлой осенью, то, разумеется, согласилась бы, даже не раздумывая. Тогда она мечтала об этом, но теперь... Теперь все разом вдруг переменилось. И если думать о будущем, то это предложение для нее невероятная удача. Вот только плата за эту удачу – жизнь Форстера. Хотя ей даже не нужно будет врать, потому что Форстер и в самом деле связан со своим дядей. Пусть формально, но это так и она усмехнулась вдруг горько, неожиданно вспомнив их с Фрэнд поход к гадалке прошлой осенью. «Тебя ждет удивительная судьба, полная тайны, приключений. Очень скоро в твоем окружении появится загадочный незнакомец. Ах, капитан! Вижу я человека в мундире, но он в отдалении. Пока что. Ты будешь решать, будешь терзаться сомнениями, будешь выбирать». Они оба красивые и богаты, и каждый будет просить твоей руки». Эти слова всплыли в памяти так ясно, что ей даже стало дурно. Она вспомнила карты «Орел», «Лев», «Стрела», «Беркут» — символ клана Форстеров, «Лев» — эмблема экспедиционного корпуса, в котором служат карнелли и между ними «Стрела». Кто из них кого убьет в этом противостоянии?» Да может, этим гаданием она навлекла на себя все эти несчастья? Говорят же, гадание – грех. Может, Сингара наслала на нее какое-то проклятие? Что один мужчина заманил ее сюда, чтобы обманом сделать своей любовницей, а сам в это время собирается жениться на другой. А другой хочет жениться на ней, чтобы обманом отнять эти земли, разделаться с врагом и получить майорские погоны? Ты будешь терзаться сомнениями. Нет, она не терзалась сомнениями. Она смотрела на горящую полосу заката и думала только об одном – она ненавидит их обоих. По-разному, но ненавидит. Только при этом одного из них она еще и любит. И она понимала, что если она даст согласие капитану карнелли, то будет жить благополучной жизнью обеспеченной почтенной сеньоры, станет женой майора, а потом и генерала, потому что капитан со временем займет место своего отца. И даже таким образом отомстит Форстеру за свое унижение. Вот только при этом она весь остаток жизни будет ненавидеть себя за этот поступок. А если она откажет капитану завтра и примет сторону Форстеров, то ему ничего не стоит погубить навсегда ее репутацию и уничтожить ее целенаправленно, просто из мести. Ведь капитан – человек, который не имеет никаких моральных принципов. Ее отказ унизит его и разрушит его ожидания. Он же приедет уверенный в том, что ему лишь осталось забрать приз в виде Волхарда и звания майора. Он будет мстить ей так же, как мстил Форстеру в свое время. И никто ее не защитит, потому что защищать некому. Но если она останется, что ее ждет? Участь любовницы Форстера, дом, снятый на чужое имя, молчание слуг и презрение окружающих, отсутствие друзей, дети-бастарды и чужой муж, пробирающийся украдкой как тать, чтобы провести с ней пару ночей? Она не может остаться здесь». Не может она быть любовницей Форстера. Волхард для него в любом случае важнее какой-то сеньориной Миранди, которая недостойна даже правды. А значит, он все равно женится на Паоле. И его можно понять. Даже если он бы женился на Габриэль, ему не вынести двух таких могущественных врагов, как герцог Толивердо и капитан Карнелли. Они оба будут ему мстить, и в итоге он погибнет. Но в то же время она не может выйти за капитана Карнелли и не может предать Форстера. Пречистая дело. что же мне делать? Единственный выход – бежать. Принять план сеньора Грасса и Рамины и исчезнуть навсегда. Отец на ответе не настаивал, предоставив ей все обдумать в одиночестве и принял ее волнение и нервозность за обычное в таких случаях переживание девушки, которая сделали ожидаемое предложение. И поэтому лишь улыбнулся тому, как поспешно она выскочила из коляски у дверей дома. А Габриэль выпрыгнула едва не на ходу, торопливо вошла в холл и обратилась к Натану со словами. «Где мистер Форстер?» «Так не вернулся еще?» Недоуменно ответил дворецкий. Необычайная бледность синьорины Миранди показалась ему странной. «А Ханна?» «На кухне надо думать». Габриэль бросилась на кухню, на ходу срывая шляпку с головы. Ханна и правда была там. Видимо, только недавно приехала, потому что сидела в штанах и в жилете, в каком обычно выезжала к стадам, и миска с супом перед ней стояла полная. На ее лице застыло удивление, и кухарка, и ее помощница тоже посмотрели на Габриэль как на привидение. «Ханна, нам надо поговорить, наедине», – выпалила она, бросая шляпку на стол. И, видимо, ее волнение и такое внезапное появление здесь сыграли свою роль потому что кухарка вытолкала помощницу из комнаты и сама исчезла за тяжелой дверью, ведущей в хозяйственный двор. «Где мистер Форстер?» – спросила Габриэль без предисловий. «Мне почём узнать?» – пожала Ханна плечами и прищурилась. «Ханна, скажи мне, это вопрос жизни и смерти. Я уверена, ты знаешь, где его искать. Ты ведь предупреждала меня. Ты знала, да? Про Одноглазого и его тайник?» Габриэль оперлась руками о стол. «Они собрались сегодня напасть на гарнизон но их там ждут. Это все приманка, праздник и фейерверк. Их всех убьют. Надо предупредить его, слышишь? Ты ведь знаешь, где они». Габриэль увидела, как потемнели глаза Ханны, стали совсем черными, и, отложив ложку, она произнесла негромко. «А может, приманка, это ты? Может, твой разлюбезный капитан сидит и ждет в кустах, когда ты их приведешь? «Милость Божья, Ханна! Да что ты такое говоришь?» Габриэль всплеснула руками. Я слышала их разговор с Бёрдом в оранжерее. Я знаю, что они нападут сегодня. И я слышала на празднике, как капитан сам говорил о том, что это будет засада. Они нападут во время фейерверка. Они их всех убьют. Просто скажи, где их искать, я сама поеду». «С чего бы мне верить тебе?» Ханна встала, не сводя с Габриэль глаз. «Откуда мне знать, что ты не заодно с капитаном?» Габриэль видела, Ханна будет молчать. Не выдаст хозяина даже под пытками. И от отчаяния она сказала то единственное, что было сейчас правильным. «Заодно? Причистая дева, думаешь, я смерти хочу твоему хозяину?» – воскликнула она, делая шаг ей навстречу. «Да я люблю его. И ты любишь, я знаю. И пока не село солнце, мы еще можем его спасти». Ханна стояла молча. Замерла, будто изваяние. Ни один мускул не дрогнул на ее лице, и она хотела что-то сказать, но не успела. Рамина вошла в комнату со словами. «Это правда?» Габриэль даже вздрогнула, обернулась и увидела маячившего в дверях Натана позади Рамины. Видимо, дворецкий правильно истолковал расстроенный вид Габриэля и ее поспешность. Но сестра Форстера быстро выставила его и заперла дверь. А Габриэль опустилась на стол и, глядя на расписные глиняные миски с хлебом и копченой уткой, устала рассказала обо всем, О том, что солдаты поймали кого-то из повстанцев, и он под пытками выдал их план. И про то, что видела одноглазого вчера возле оранжереи, что слышала кусок разговора и что Форстер дал ему обещание, видимо, помочь в нападении. Она рассказала даже то, что Корнелли приедет завтра делать ей предложение в обмен на то, чтобы она сдала Форстера. Она молчала только об одном – о том, что было вчера ночью в оранжерее между ней и Форстером. Женщины слушали ее молча, стоя по разные стороны стола, А когда она закончила, Рамина положила ей руку на плечо и произнесла тихо. «Сиди здесь. Я сейчас вернусь». Они вышли с Ханной в ту дверь, что вела к хозяйственным постройкам, а Габриэль откинулась на спинку стула, чувствуя, как на нее накатывает опустошение и усталость. Она будто выгорела вся изнутри. Нервное напряжение, что преследовало ее со вчерашнего вечера, отпустило, наконец, сдавив напоследок сердце в тисках неимоверной тоски – И склонившись над столом, Габриэль уронила голову на руки и беззвучно разрыдалась. Она не слышала, как вернулась Рамина и опомнилась только, когда ее рука снова легла на плечо. «Тихо, тихо. Ну, хватит плакать». Рамина достала из шкафа бутылку с ликером, налила немного в стакан и протянула Габриэль. «Выпей. Будет немного легче». И Габриэль выпила, вытирая слезы тыльной стороной ладони. Сейчас ей стало даже стыдно за свою слабость. «Если бы я могла хоть что-то сделать», – произнесла Рамина и налила и себе тоже. «Но я не могу». Винсент рассказал мне о вашем разговоре. «И ты должна знать еще кое-что». Она откинулась на спинку стула и продолжила неторопливо. «Если убьют нашего дядю, то Алекс – единственный мужчина, что останется в когда-то большом роду Форстеров. Ты, наверное, уже много слышала о Чьеру и думала, что это сказки». «Я знаю, знаю, кто он», – тихо ответила Габриэль, сжимая в руках стакан и глядя в рубиново-красную жидкость. «Но ты не знаешь, наверное, что его дар впервые проявился, когда он служил в Бурдасе, как раз после того, как казнили нашего отца и брата. Они оба были Чьеру. А после их смерти дар перешел к Алексу. И если убьют дядю Берда, то и его дар перейдет к моему брату». И он останется последним носителем дара в роду. И с этим даром ему трудно будет жить где-то, кроме этих гор. Ведь он всегда связан с местом, с этим местом, с Волхардом. Он будет тянуть его сюда, заставляя тосковать и мучиться. Алекс не сможет подолгу жить вдали отсюда. Поэтому для него потерять Волхард равносильно смерти. Понимаешь? Габриэль молчала. Что ей ответить? Что она понимает? Понимает? «Но разве ей от этого легче?» «Ты мне нравишься, Габриэль. И я даже считаю, что мой брат не заслуживает такой, как ты. Я знаю, как тебе сейчас больно, но, поверь мне, боль со временем пройдет. Ты еще совсем молода, такая рана заживет. Это, наверное, звучит цинично, но это так». Рамина отхлебнула из стакана. «Но если ты останешься с ним, то ваша семья повторит судьбу нашей семьи». «Гнев герцога Телеверда и месть семьи Карнелли обрушатся на вас. Ты знаешь, что пока мой брат не аннулировал брак с Анжеликой, эта стерва неоднократно пыталась его убить? Ведь тогда Волхард по закону унаследовала бы она, и даже оставь Алекс поместье дочери, Анжелика все равно до совершеннолетия заправляла бы тут всем. А когда Карнелли поймет, что его обвели вокруг пальца, он будет очень зол. «Что вы хотите от меня?» – спросила Габриэль устала. «Мой брат не вернется сегодня, и завтра. Я велела им прятаться три дня в одном из пастушьих домов. Ты же понимаешь, что если завтра Корнелли приедет просить твоей руки, и Алекс узнает об этом, он точно его убьет. Так что к Корнелли мы скажем, что Алекс уехал в Равердо вместе с сеньором Грасса, и тот подтвердит это, если понадобится. А ты сейчас пойдешь и ляжешь спать, и завтра уедешь в Алерту. Я тоже вскоре уеду туда» как только тут все закончится. Я напишу несколько писем, ты отдашь их нужным людям. Послушай, Габриэль, все это пройдет. У тебя будет спокойная и обеспеченная жизнь и любимое дело, поверь мне. Я как никто знаю, насколько важно не переходить дорогу сильным влиятельным мужчинам». Рамина встала и, снова положив Габриэлю руку на плечо, добавила «Спасибо за то, что ты сделала. За то, что спасла моего глупого брата. «Я буду тебе должна». И она ушла стремительно и шумно, впрочем, как обычно. Габриэль пришла в свою комнату, чувствуя, что у нее не осталось больше сил на переживания. Она будто постарела за этот день на десяток лет. Кармала закудахтала, увидев ее заплаканное лицо, но Габриэль не стала отвечать на вопросы служанки. И что удивительно, Кармала как-то внезапно стихла, заметалась молча, принеся плеты мятный чай и таз горячей воды с солью для ног. Открыла окно, чтобы проветрить комнату, а затем тихо удалилась, пообещав еще заглянуть. А когда она заглянула, Габриэль уже спала на самом краю кровати, ровно так, как в первый свой день в Волхарде. Капитан Корнелли долго ждать себя не заставил, приехал еще до завтрака, И выглядел он злым и расстроенным для человека, который должен был одержать этой ночью свою главную победу. Габриэль наблюдала из окна, стоя на втором этаже, как конгарцевал на подъездной аллее и орал на своих солдат. Форма на них была не свежей, в пыли, может, эту ночь они провели в засаде, а может, в погоне, и сейчас спешивались устало. Пустили своих лошадей пастись прямо на газон, невзирая на рубкие протесты Натана. На подъездной аллее уже стояла их с отцом карета, приготовленная для путешествия, и еще два экипажа, в которых разместились ящики с драгоценным грузом костей. И Корнелли указал одному из своих помощников проверить их. Сеньор Миранди стоял тут же, едва не бил по рукам неосторожных солдат, и, судя по его мимике, говорил он им об огромной исторической ценности того, что в ящиках. Не найдя ничего среди останков саблезубого тигра, Корнелли подошел к Рамине, которая молча наблюдала эту картину, И, поставив ногу на фундамент, стал нарочито похлопывать хлыстом по голенищу сапога. Но сестра Форстера была совершенно спокойна, и, видимо, ее слова сильно расстроили капитана, потому что он достал бумагу и протянул ей резким жестом, едва не задев по лицу. А затем махнул солдатам: «Приступайте». Снова обыск. А вскоре за Габриэль пришла Джида и, не глядя в глаза, пробормотала, кособоко присев в реверансе, что капитан Корнелли желает с ней поговорить. Габриэля разгладила складки на своем дорожном платье, вздохнула глубоко и пошла за Джидой. Сегодня она проснулась рано, почти с рассветом, и все утро провела, обходя усадьбу и прощаясь с теми местами, которые ей полюбились – с озером, с оранжереей и розами, и даже с обгоревшим дубом. Она крепилась изо всех сил, потому что ей все время хотелось расплакаться, и видеть сейчас капитана Корнелли у нее не было никакого желания она спустилась на веранду где он уже поджидал ее расхаживая взад и вперед широкими шагами что то случилось габриэль спросил он видя как холодно она приняла его приветствие ничего она пожала плечами и остановилась рассматривая темные еловые лапы что нависали над окном веранды о чем вы хотели со мной поговорить корнелли прищурился ваш отец сеньор миранди разве ни о чем с вами не говорил спросил капитан с некоторым удивлением. «Если о том, что сегодня вы собираетесь сделать мне предложение, то да, говорил», ответила Габриэль безразлично, переведя взгляд на белоснежные пики Трамантина Сарелли. Повисла мучительная пауза. Капитан, видимо, не ожидал такого холодного приема, потому что не повел себя, как подобает мужчине в такой ситуации, не встал на колено и не разразился речью о любви, не достал кольца или цветов. Он стоял, заложив руки за спину, смотрел, изучающе на Габриэль, и лицо его было напряженным. «Почему-то мне кажется, что эта новость не радует вас», наконец произнес он осторожно. «Или вы не думали над моим предложением?» «Габриэль, я... Когда я впервые вас увидел...» Габриэль повернулась к нему и, прервав его попытку начать романтический разговор о любви, ответила, глядя прямо в глаза. «Оставим этот фарс». «Я не выйду за вас замуж, так что прошу меня извинить». Лицо капитана исказило не то усмешка, не то гримаса злости, и он воскликнул, еще до конца не понимая, что же произошло. «И чем же, позвольте узнать, я вам не угодил?» «Просто отказа вам недостаточно?» спросила Габриэль, чувствуя, как внутри нее просыпается злость. «Позвольте узнать причину. Чем я так плох для вас, сеньорина Миранди?» И ей показалось, что в голове у нее словно звучит насмешливый голос гадалки, так похожа была эта ситуация на то предложение в розовом саду, которое делал ей Форстер прошлой осенью. Тогда она, возможно, совершила ошибку, поспешив с ответом. А может, она и сейчас совершает такую же ошибку? И судьба, совершив новый виток, загонит ее в еще больший тупик? И может, как любой здравомыслящей девушке, ей стоило бы принять предложение капитана Корнелли, Или хотя бы взять время на то, чтобы обдумать его? Вам следует подумать о себе. И почему эти слова Форстера, сказанные прошлой осенью, вспомнились вдруг так не кстати? Да провалились бы вы оба. Ненавижу вас. Она усмехнулась горько. А почему вы собираетесь на мне жениться? Может, потому что любите меня? Было бы логично, да? Ответила она саркастично и посмотрела на него в упор. Потому что иначе с чего бы вам еще жениться на бедной девушке, у которой за душой не ливра, и которой даже жить негде? Разве что по безумной любви? Ну или потому, что вы надеетесь, что я принесу вам в зубах Волхард с его родниками, как собака, раненую утку?» Лицо капитана словно застыло, и видно было лишь, как раздуваются у него ноздри. «Я слышала вчера ваш с Густавом разговор. Вы думали, что я влюбленная дурочка, которая ради выгодного замужества говорит Форстеров?» «А знаете, я окажу вам услугу». Габриэль вытащила из кармана газетную вырезку и протянула ее капитану. «Вот, прочтите. Там, ниже объявление о помолвке моей кузины. Видимо, новости из столицы еще не дошли ни до вас, ни до вашего отца. В эту глухомань письма идут долго и часто теряются по дороге. Иначе бы вы знали, что скоро мистер Форстер породнится с герцогом Толиверда. И трудно придумать что-то более глупое, чем пытаться оговорить, будущего родственника самого Чиньяля, чтобы заполучить его земли и его рудники. Вы же понимаете, зачем мистер Форстер женится на его племяннице? Так что нет, сеньор Карнелли, я не стану клеветать на Форстеров. А замуж за вас не выйду, потому что не люблю вас». Капитан, прочитав заметку, молча смотрел на Габриэль. И, наверное, будь его волей, он бы убил ее на месте, столько ненависти было в этом взгляде. Но сейчас его гнев совсем ее не пугал. Она была так зла, что даже испытывала наслаждение от того, что план Карнелли рушился. «Так что скажите мне спасибо за то, что я предупредила вас, и за то, что я буду молчать о том, как вы подбросили улики в поместье Форстеров и пытались склонить меня к заговору. Ведь я Барри!» Она усмехнулась и развела руками. «А вы сами сказали, что значит слово «Барри». Мне поверят даже в суде. И прощайте ваши майорские погоны. А может, и капитанские?» «Так что уходите прямо сейчас и забирайте своих солдат». Еще какое-то мгновение они смотрели друг на друга в абсолютной тишине, а потом Корнелли саркастично усмехнулся и, окинув ее недвусмысленным взглядом, произнес: «Как неожиданно, сеньорина Миранди! Все это весьма и весьма неожиданно. Или, может, наоборот, ожидаемо?» Он надел фуражку и добавил с кривой усмешкой. «Ну что же, желаю счастья миссиру Форстеру» и его будущей супруге. «И вам!» Он щелкнул каблуками сапог, коротко кивнул и вышел наружу широким шагом, хлопнув дверью так сильно, что Габриэль вздрогнула. Она еще некоторое время стояла, глядя в окно, как капитан рявкал на солдат, а затем забрался на лошадь и стегнул ее так, что она взвелась на дыбы. Некоторое время отряд еще бестолково толпился на лужайке, но, видя, что капитан не собирается задерживаться, Солдаты тоже вскочили на кони и удалились поспешно за своим командиром. Перед отъездом Габриэль подошла к Натану и протянула ему запечатанный конверт со словами. «Передайте это миссеру Форстеру лично, когда он вернется». «Непременно, сеньорина Миранди!» поклонился ей дворецкий, пряча конверт во внутренний карман. Она написала письмо утром. Месье Форстер, я не держу на вас зла, хотя вы и поступили со мной очень жестоко». Вы сказали однажды, что не заставите меня выбирать между жизнью и честью, но, как видите, за вас это сделали обстоятельства. Вы, может быть, не по злому умыслу, и я очень хочу в это верить, разрушили мою жизнь. А теперь я пытаюсь спасти то, что от нее осталось. Я желаю вам счастья, и я уверена, что вы его заслужили. Но очень прошу вас, будьте милосердны, не ищите меня, не делайте мне больнее, чем вы уже сделали. Я уезжаю. И покину не только Волхарт, но и Алерту. Я уезжаю из страны. Надеюсь, находясь друг от друга за тысячу льё, мы сможем, наконец, обрести каждое свое счастье. Прощайте. Перед тем, как сесть в карету, Габриэль глянулась на дом. Их вышли провожать Рамина и Натан, а остальные слуги просто прилипли к окнам. День был ясный, жаркое солнце заливало долину, и озеро манило прохладой, недвижимо застыв в паутине полуденного зноя. Сколько времени прошло с того дня, когда она впервые ступила на подъездную аллею Волхарда? А как же все изменилось? Она блуждала взглядом по зеленому шелку трав, по темному бархату леса и изрезанной линии горизонта, ища глазами знакомую фигуру. Но ее не было. В горлу подступил комок, и она поспешно села в карету. Какой смысл тянуть время? Форстер все равно не появится сегодня. А ей пора уезжать. Пора разорвать эту нить и начать новую жизнь.